Но, как и Торроса, их всех ужасала мысль, что надо броситься в эту темную реку, исчезавшую под скалой. Однако королева стояла на своем. «Вы видите эти кости животных людей, которые убоялись реки и хотели выбраться на свет иным путем? Это все были живые существа, поймите. И вот что от них осталось. А скоро и этого не будет». И все же сказал Фрэнсис. Мне вдруг так захотелось посмотреть на солнце. Побудьте все здесь, пока я пойду на разведку. Вытащив свой пистолет-автомат, которому ничуть не повредила вода, ибо пули в нем были водонепроницаемые, он прополз в отверстие между нижними нитями паутины. Как только он исчез из виду, Леонсия, Королева и Генри услышали выстрелы. И почти тут же снова появился Фрэнсис. Он пятился, отстреливаясь, а на него наступал творец паутины — гигантский паук. От одной его волосатой лапы до другой было не меньше двух ярдов. Одетое панцирем туловище, от которого в разные стороны расходились лапы, было величиной с корзину для бумаг. Весь изрешеченный пулями Фрэнсиса, он все еще боролся со смертью. Падая, он гулко стукнулся о плечи и спину френсиса отскочил. продолжая беспомощно махать в воздухе волосатыми лапами, и рухнул в бурлящую воду. Четыре пары глаз следили за тем, как поток домчал его до скалы, затянул под нее и унес прочь. «Где один? Там должен быть и другой!» С Сомнением, глядя на отверстие, откуда лился дневной свет, заметил Генри. «Здесь, здесь единственный путь», сказала королева, указывая на реку. «Пойдем». Мой муж, в объятиях друг друга прорвемся сквозь тьму в солнечный мир, помни. Я никогда не видела его, и скоро благодаря тебе увижу впервые. Она раскрыла ему объятия, и Фрэнсис не мог отринуть ее. Это всего лишь отверстие в отвесной скале, а под ним пропасть. В тысячу футов глубиной поделился Фрэнсис со своими спутниками тем, что видел, когда пролез сквозь паутину. И, обняв королеву, он прыгнул вместе с ней в поток.